глава 63 на следующее утро биым зайдя на квартиру ашва сделал еще чрезвычайное открытие в кабинете ардашева наткнулся на книжку убийца на троне с надписью от автора август 1919 года ходжет лаша книга издана в русском переводе самого ходжет лаша в петрограде 1917 году. «Большая редкость». С первых же страниц Бистром почувствовал, что напал на настоящий след. Книжка была тем хорошо известным в уголовной практике психическим явлением, когда преступник, даже рискуя головой, возвращается на место своего преступления. Эта необходимость, по-видимому, происходит из тайного желания растормозить рефлексы, болезненно возбужденные от в напряженной суете преступления. В книжке Хаджет Лаша рассказывал в полубилитеристической форме о делах турецкой тайной полиции при Абдулгамиде. Как намечалась жертва, как она заманивалась в дом на пустынной уличке, и там угрозами и пытками жертву заставляли выдать чек или денежное письмо, или ключ от сейфа. С удивительными подробностями и мелочами Лаше описывал пытки. Человеку одевали тугой ошейник, резали лицо, вырывали волосы, выжигали глаза, ссовывали иголки под ногти. Жертву засовывали в мешок и бросали в Босфор. На даче в Бальстанасе было повторено то самое, что лет 15 тому назад им же Хаджат Лаше проделывалось в Константинополе. Такова была полнейшая «Уверенность Бистрома». Но для какого черта Лаша подарил, да еще с надписью, эту книжку одной из намеченных жертв? Здесь расчет тончайший, но какой? В мозгу Бистрома не находилось объяснений. Но он понимал, что если выступит на суде с этой книжкой, как с одной из улик, прежде всего должен будет ответить именно на вопрос, для чего Лаша принес Ардашеву книжку. Он ходил по кабинету, бормотал, выворачивая губы, корчил гримасы, какие, по его соображениям, должны быть у матерых убийц, силился влезть в эту черную психику. Ничего не получилось. И когда только с досадой отмахнулся, драматург какой-нибудь романист, тот бы сразу с восторгом влез в шкуру Лаши. Чрезвычайно простое объяснение явилось само собой. Да именно потому-то Лаша и подарил Ардашеву книжку, чтобы этого поступка и нельзя было объяснить, в случае если на Лашу попадёт подозрение. Ах, дьявол! Ах, гениальнейшая голова, бормотал Бистром в восторге, потирая руки. На предварительном следствии Хаджет Лаша заявил, что его арест ни что иное, как происки большевиков. Исчезновение Кальви, Леви-Левицкого и Ордашева, устроено заграничными агентами ЧК с целью создать политический процесс и дискредитировать Лигу, учрежденную для вербовки добровольцев для белых армий. Эти три лица похищены чекистами и переправлены в Россию, причем Левицкий и Ордашев расстреляны, Кальви на свободе, как бывший бунтовщик. Документальные сведения Лаша обещался к следующему дню доставить из архива Лиги. По поводу надписей на мешках он дал такое объяснение. Один из членов Лиги оказался провокатором, подкупил бистрома и Налымова, и перед обыском в отсутствие Лаши сделал надписи на мешках, о чем Лаша узнал только во время обыска и вполне понятно ужасно взволновался и даже не помнит, что говорил. Мешки были приобретены для хозяйственных надобностей. Каминными щипцами он действительно защищался от бешеной собаки, забежавшей на дачу. Следствием чрезвычайно заинтересовался граф Домерси. Приехав в камеру следователя, он долго и значительно разговаривал с ним, подтвердив, между прочим, предположение о провокационном увозе агентами ЧК трех упомянутых лиц на территорию Советской России. Затем, как и обещал Лаше, русский офицер Биттенбиндер вручил следователю письмо генерала Сметанникова, генералу Гиссеру, где сообщалось подробности о Кальве, Левицком и Ордашеве, привезенных на рыбачьем паруснике в Петроград. Следователю оставалось признать факт и выпустить Лаше на свободу. Но следователь колебался. Бистром передал ему книгу «Убийца на троне», указал на параллельные подробности и по поводу письма Сметаникова твердо заявил, что такого генерала не существует в списках бывшей царской армии. Письмо сфабриковано шайкой Лаша. Бистром добился также ордера на обыск в квартире Извольского, но Извольский исчез из Стокгольма. Получался скандал. Юманитэ напечатала телеграмму Бистрома о процессе часть полиции была затронута. На четвертый день после исчезновения Извольский был арестован на яхте у аландских островов и припровожден в Стокгольм. Вначале он отрицал все, даже бегство. Он страстно любит море, представился случай прокатиться и тому подобное. Бистром потребовал очной ставки Извольского сардашевской экономкой Фрувенле. Он сам привез ее к следователю. Плача, она снова рассказала всю историю про вымышленную девочку, которой ардашев хотел купить недорогие первоклассные детские платьица. Экономка молитвенно складывала руки. Он был так добр к детям, господин следователь. У Извольского нервы, видимо, были некрепкие. В истории с вымышленной племянницей он сознался. Когда Бистрим в упор спросил его, «Теперь рассказывайте, что вы сделали с моим другом Ардашевым». Извольский потянулся к графину с водой и в отчаянии уронил руки. «Я расскажу все. Господин следователь, я был втянут в преступную шайку. Я морской офицер. Я мечтал о борьбе с теми, кто издевается над моей родиной, уничтожает все святыни. Меня погубила слабость, сознаюсь. Я должен был взять винтовку». Мое место там, где сражаются. Я искренне хотел. А впрочем, меня шаг за шагом втянули в грязь. Он всхлипнул но у него это не вышло. Уронил локти на стол. Эх!» Решительно поднял голову и Бистрому. «Ваш друг Ардашев замучен пытками. Он выдал чеки на пятьсот тысяч крон. убитый брошен в озеро. Его крик и сейчас у меня в ушах. Я не спал пять суток. Едемте сейчас, я покажу место, куда его бросили».